Глава 9. Зеркало духов. В следующий момент огромные челюсти клацнули рядом, и огромная туша легко выпрыгнула наверх. Если бы я не успел отскочить, то этот пес легко бы сдернул меня в яму или прокусил бы ногу или лицо. Что-то я не уверен, что стальная рубашка выдержит все что угодно. я конечно слышал что есть породы собак которые могут даже лазить по деревьям, но нужно сказать что не верил в это до последнего ядре на выругался рядом федор в стороны прицел немцу закрываем я моментально подпрыгнул сразу на десять метров а геомаг метнулся в сторону падая плашмя жуткий пес размышлял с его мгновение и, коротко разбежавшись, прыгнул. Тут же грянул выстрел, но пса уже не было. Он, словно предполагая, что по нему будут стрелять, рывком ушёл в сторону. Теперь будет пауза в три секунды, чтобы Майер успел перезарядить карабин. И у меня около полутора, на то, чтобы снова приземлиться на землю. И Итого, два человека из трех уже не представляют опасности. Пёс приземлится раньше меня и успеет напасть на Федора Ивановича. Федор Иванович мгновенно пришел к тем же выводам и быстро сотворил печать. Земля под ним стала резко подниматься вверх, превращаясь в колонну и спасая его от разборок с псом один на один. К тому моменту, как пёс приземлится рядом, он уже успеет подняться достаточно высоко на импровизированном лифте, Геомаг успел подняться на высоту в два метра и поравнялся с псом, который должен был через секунду приземлиться. Огромный зверь злобно повернул морду в его сторону и на лету задрал лапу. Струя дымящейся жидкости полетела Федора Ивановича. Было бы смешно, если бы жидкость не дымилась. Попав на камень, она зашипела и пошла дымом. «Сука!» Рявкнул Геомаг, пытаясь увернуться на своем пятачке, но это было бесполезно – слишком мало места. Пара капель попали на его одежду, которая сразу же задымилась и украсилась парой отверстий. Пытаясь стряхнуть кислоту, Федор сделал неудачный шаг назад и повалился со своей импровизированной колонны, которая уже поднялась на высоту десяти метров. Пес уже приземлился. и повернул голову, ожидая падения своего противника. В этот момент снова грянул выстрел. Майер успел перезарядить штуцер. Пес рывком ушел от выстрела и, определив самую опасную угрозу, помчался к стене с бойницами, рыская в стороны, чтобы сбить прицел. Федор, между тем, отчаянно матерясь, умудрился вцепиться в какую-то щель и просто повис на руке. Замечательно. Теперь можно не опасаться, что он разобьется. Нужно помочь Майеру. Немец силен своими заготовками, но не ближним боем. Приземлившись, я помчался в сторону укреплений. Пес сделал паузу, обернулся на меня и снова помчался к стенам. Позади слышались маты Федора Ивановича. Пес между тем уже добегал до стены, за которой прятался Майер. Я вложил еще больше лебена, ускоряясь. Оглянувшись на меня, пес легко перепрыгнул стену. «Нет! Главное успеть!» Вложив все силы в прыжок, я преодолел оставшиеся 10 метров, скакивая на стену с обнаженным мечом в руках и... Тут же рухнул обратно, ударившись так, что в глазах потемнело. Огромный пес, дождавшись, когда я окажусь на стене, Просто прыгнул мне навстречу, сшибая меня вниз. Стальная рубашка выдержала. Но что толку? Такое падение из любого выбьет дух. Хорошо еще, что шею не сломал и затылок не проломил. Короткий меч выпал и, похоже, остался за стеной. Хитрый зверь не торопясь приближался к такой беспомощной жертве, как я. Всего один щелчок челюстями, и я погибну. а он займется моими спутниками». На рефлексе я выхватил с пояса пистолет. «Как там говорил Кузьмич? Картечью в девять миллиметров можно медведя остановить. Сейчас и проверим». Нажав на спуск, я выстрелил почти в упор. С четырех метров. «С такого расстояния вся картечь попадет в цель. Девять миллиметров – это не монпансие. Выстрел пришелся псу прямо в грудь. Зверь повалился на землю и завизжал. Кузьмич не соврал. Выстрел остановил его. Жаль, что у меня нет пуль. Одна дробь. Да и картечь разного диаметра. Была бы стальная пуля. Это была бы уже смертельная рана. Даже свинцовая бы сгодилась. Постанывая и подымаясь на четвереньки, я замер. Со стороны геомага раздался дикий крик. Оглянувшись, я успел увидеть, как кислота полилась с верхушки столба прямо на него и, кажется, обожгла руку, после чего Федор полетел вниз. Я резко обернулся к своему противнику, вскидывая пистолет, и увидел, как зверь злобно скалясь, поворачивается, задирая лапу. В следующий миг струя кислоты упала в то место, на котором я лежал. Она реально прожигала камень и дымилась. Пара капелек, попав на мою кирасу, моментально начали дырявить ее. Вот эта собака! Я вскинул пистолет и, не целясь, сделал несколько выстрелов. Пес увернулся от одного, растеряв часть былой грации и, как нашкодивший кот, без всяких прыжков, работая только когтями, скарабкался по стене. и перевалился через нее. За стеной раздался выстрел. Правда, звучал он довольно далеко. Майер успел сбежать. Затем раздалась возня, крик и звук падающего тела. Доковыляв до стены, я просто сунул пистолет в щель бойницу и, увидев мелькнувшее поджарое тело, выстрелил несколько раз. Пётр! Пётр! заорал я. Ты жив? В ответ раздалась отборная немецкая брань, и через стену, и в другом месте перелез пёс. Я стал жать на спуск. Бесполезно, патроны кончились. «Я подвернул ногу!» – крикнул немец. Между тем пёс бросился к лежащему на куче рыхлой земли геомагу. Дряная ситуация. Федор Иванович еще не скоро сможет шевелиться. Майер! Сейчас должен лежать и корчиться о дикой боли, если это даже вывих, а не перелом. А я еле шевелюсь с грацией краба. Чертыхнувшись, я врубил самоанестезию и, чувствуя, как боль уходит, направил Лебен в болящие участки, заставляя восстанавливать поврежденные ткани. «Держите!» — Петр просунул в больницу штуцер. «Не тайте ему сокрыть Фётора!» «Так он нас всех перепьет!» Я взял штуцер, прижал приклад к плечу, кое-как навел на бегущую тварь и нажал. Бумкнуло так, что если бы я не стоял, прижавшись к стене, меня бы опрокинуло. В плечо ударило так, что оно онемело. Однако пес моментально сменил направление. Сунув обратно оружие Майеру, я перезарядил пистолет, и, чувствуя, что уже могу шевелиться, бросился к лежащему геомагу. Пес снова начал двигаться рывками. Я, рывками сокращая дистанцию, стрелял на бегу, заставляя того скакать, как заяц. Кряхтя и матерясь, геомаг стал подниматься. «Сейчас, Константин!» – пробормотал он. «Дай мне три секунды, и я его по земле размажу!» Бах. Донесся гулкий выстрел. Из-за стены выбрался хромая Майер. Герпетер выглядел целеустремленным, как ангел смерти, и неумолимым, как немецкий танк. Бах, бах, бах! Он умудрялся медленно шагать, после пары шагов перезаряжать своё оружие и тут же палить. Германия наступает. Федор Иванович скинул руки и создал пару печатей. после чего в пса стали лететь осколки камня со скоростью пулемета. Пес вдруг крутанулся и побежал по дуге, уходя от выстрелов, а из его пасти повалил самый настоящий дым, который шлейфом стелился за ним. «Он прячется!» – крикнул немец. «Ну, долго не сможет!» – злоухмыльнулся Геомаг. «Я этот дым сейчас весь проутюжу!» «О, к ловушке бежит!» Дымом между тем заволокло все поле, и не было видно, куда делся зверь. Федор продолжал стрелять своими камнями, как из пулемета, стреляя по дымке наугад. Наконец не выдержал и жахнул особо крупным валуном размером с небольшое кресло. От удара задрожала земля, а ударной волной начало сдувать дымовую завесу, Дым рассеялся и стал виден лежащий на краю одной из ям силуэт пса. «Добегался, да родимый!» Злобно ухмыльнулся Геомаг. «Не двигается! кивнул подошедший рядом Майер. «Ранен? Умер?» «Дайте мне ваше ружье, Гермайер!» — сказал я. «Я схожу, посмотрю!» Майер кивнул, отдавая мне оружие. Я медленно зашагал в сторону пса. От тарт обстрела все ямы лишились покрытия и зияли голодными пастями. Я медленно шел к лежащему псу, подозревая, что что-то не так. Выстрелить в него? Нет, патрон в стволе всего один. Подойдя к трупу, я ткнул его дулом. Труп дернулся чрезвычайно легко, и в следующий момент я все понял. Это был не труп, это была сброшенная кожа. В тот же миг огромное тело взвелось из ямы и схватило меня за ногу, и мы оба полетели вниз. Ружье, упав, осталось наверху. Упав, я ударился сначала ногами, а потом всем телом. «Больно, очень больно». Два огромных глаза смотрели прямо на меня. Огромная пасть, полная клыков, открылась. Страха не было. Была боль. Я равнодушно вытащил пистолет и выстрелил в упор. Затем еще раз и еще раз. Земля под нами начала подниматься. Вот мы оказались на поверхности. Рядом что-то говорил Федор, что-то говорил Майер, а я просто ничего не слышал. Вот Майер достал свой клинок. Их садил в шевелящееся тело пса. Клинок полыхнул вспышкой. Наконец-то. Я блаженно закрыл веки. Можно поспать. Проснувшись, я сел на кровати. Что со мной? Где я? Так, что вообще произошло? А, помню, как с нами едва не разделался вожак адских гончих «Хитрая и сильная тварь!» «Да, если бы мы пошли вдвоем с Майером, то там бы и остались, в виде трупов!» «Вот эта собачка!» «Хитрая и расчетлива!» «Лазает по стенам и деревьям, как кошка!» «Писает кипятком химического происхождения!» «Дышит дымом, чтобы прятаться!» «Возможно, ядовитым!» «И как рептилия может сбрасывать шкуру!» чтобы сделать из нее приманку. Жуть. Чтобы я еще раз пошел на кого-то из этой троицы. Так. Последнее, что я помню, это как пес, будь он не ладен, сбросил меня с собой в яму. Я ударился так, что мама не горюй. Потерял штуцер. Но мне повезло, и пистолет остался при мне, после чего я просто стрелял в него в упор. Несколько выстрелов такими снарядами должны были контузить и оглушить его. После Федор поднял нас вместе с этим жутким зверем, и немец добил его ритуальным клинком. Значит, зеркало духов готово. Хорошо. А я просто отключился. Судя по тому, что я лежу в кровати на чистых простынях, меня принесли в деревню. На голове повязка, на руках, пояснице и груди тоже несколько повязок. Сильно меня отделала эта собачка. Очень сильно. Рядом с кроватью стоит капельница, из которой мне в кровь поступает питательный раствор. Неплохо. Сколько я здесь уже лежу? Нужно быстрее бежать к Майеру, пускай показывает, что смог сделать. След Милославской я потерял, Арзет тоже. берг ческой условно нашел, но по рассказам Майера там куча рукавов-речушек, и неизвестно, куда Анна могла свернуть. Одежда лежала тут же, постиранная и отглаженная. Трусы на мне. Слава богу, сухие и чистые. От встречи с той абразиной было пору обделаться. Только... Как быть с капельницей? Я аккуратно надел свои штаны, носки, потом майку, и стал натягивать рубашку. Проснулся, Константин. В дверях показалась Елена Максимовна. Ну и слава богу. Подожди, сейчас капельницу выдерну. Фуф, спасибо, кивнул я. Что произошло, Елена Максимовна? Ну. Картинно задумалась целительница. Ты получил пилюли, порошки, уколы, таблетки, но, несмотря на все усилия врачей, выжил. Я расхохотался веселой шутке. Целительница посмеялась вместе со мной. Несколько трещин в костях, сильный ушиб мышечных тканей и сотрясением, сказала она. Очень хорошо, что ты сделал что-то вроде железного панциря. Поэтому и повреждения были не такие страшные. Судя по активности клеток Лебина, восстановление шло очень хорошо. Правда, пришлось тебя усыпить, чтобы ты не сорвался с места. Нехорошее предчувствие шевельнулось в груди. «Сколько я спал?» – спросил я. «Трое суток», – ответила целительница. «Трое суток?» – я аж подскочил. «Зачем?» «Чтобы организм окреп и восстановился», – пожала плечами целительница. «Хотя ходить уже можно сейчас, до полной реабилитации тебе еще нужна неделя. Если бы я тебя не усыпила, то ты бы подскочил на следующий день, и все лечение пошло бы прахом». Я только выдохнул. «Как ни крути, она права». «Спасибо». только и кивнул я елена максимовна что я вам должен за помощь эти двое дураков уже расплатились кивнула она сами целые пришли а тебя приволокли вместе с трофеями обоих бы убила что федя осел что петька вроде и взрослые мужики но ума нет у обоих обоих бы убила какой еще петька не понял я «Да, Майер!» — отмахнулась Елена. «По-нашему он все одно, Петр. Что Петя? Решил себе игрушек достать, чернокнижник недоделанный. Что Федя? Поразвлечься хотел. Хорошо, хоть тоже полезли в огонь, каштаны таскать». «Спасибо!» — кивнул я. «Я обязательно отблагодарю вас чуть позже». В ответ на мои слова женщина рассмеялась. Давно молодые люди не говорили мне таких вещей. Я покраснел, поняв двусмысленность ситуации. Я не это имел в виду. Еще больше покраснел я. Да, я поняла. Улыбнулась та. Или подожди, ты хочешь сказать, что я уже старая и неинтересная? Я покраснел еще больше. Хм. «Ни в коем случае нельзя говорить женщине, что она старая. А тем более, если она не старая. А Елена старше меня всего лет на десять. Или меньше. Но... Поняв, что она банально дурачится, я, краснея как рак, предпочел сбивчиво что-то ответить и ретироваться. Фух. Давно меня дамы не троллили. Даже забыл, каково это. Все. Теперь прямиком к Майеру. В его лаборатории я оказался мгновение ока. Выглядел он, да нельзя довольным. Как кот, сожравший сметаны. «Вижу, вы просто светитесь от счастья». Решив дать возможность ему похвастаться, сказал я. «Так и есть», — ответил немец. «Это были очень хорошие экземпляры, Константин. Очень хорошие». которые дали хорошие результаты. Плюс ваш софет пришелся очень кстати. Я вернулся с Федором к трупу с фотоаппаратом и сделал кучу снимков. Вы были правы. Эта статья имела самый крупный успех и самое главное. Он сделал эффектную паузу. «Серкало готово!» «Это замечательная новость», кивнул я. «Приступим?» «Сейчас!» Майер достал треногу. «Это ленточная камера. Я могу делать 24 кадра в секунду. Вы положите предмет на зеркало, а потом я начну снимать все, что оно показывает. Потом мы сможем проявить пленку и также сделать фотографии, которые позволят определить, где искать». Пётр повесил на стену зеркало. где теперь светились сразу три символа. Поставил напротив камеру, а затем сказал. «Константин, дайте мне первую вещь. Нужно будет внести немного лепина, и мы тут же начнем». Я передал ему часы и стал ждать. Пётр взял их и положил на специальную чашу, которая была частью зеркала, после чего прикоснулся пальцем формируя небольшую печать. Символы вспыхнули. «Началось!» – воскликнул он, подбегая к камере и начиная крутить ручку. Зеркало перестало показывать комнату. Затем на нем крупным планом появились карманные часы, которые подарила мне Анна. Затем картинка сменилась, и оно показало крупным планом меня. стоящего в лаборатории Майера. Затем снова сменилась и показала какой-то водный канал, по которому плыла девушка в лодке, помогая себе шестом. Аня. Потом снова сменилась, и теперь Аня шла по какой-то дороге среди полей, причем вид был сверху, после чего картинка снова сменилась, и вот уже Аня шла по какой-то деревушке. Изредка говоря с людьми, картинка снова изменилась, и она шла по пустынной каменистой земле, лишенной любой травы. На этом картинка замерла и исчезла, снова показывая комнату. В тишине послышался отчетливый треск, и парами пробежала трещина. «Очень хорошо!» — улыбнулся Майер, отлипая от кинокамеры. «Ее очень хорошо видели сфере и видели местность, где она проходила, и та же деревню. Это не так далеко, Константин. Столько ориентиров. Нам очень повесло». «Не тяните, Герпетер», — попросил я. «Теревня в двадцати километрах отсюда», — ответил немец. «Рядом как раз есть такая мертвая земля». Девушка добралась до нее по каналу, прошла через деревню и пошла в мертвые земли, которые рядом. Вы сможете быстро ее нагнать. Где? Терпение, Константин. Терпение. Сейчас я проявлю пленку и сделаю пару фотографий. Показав фотографию с девушкой, вы узнаете, куда она пошла. Показав фотографию с пейсажем, Вы узнаете, где он. Итак, я отмечу на карте короткий путь. Это сейчас затянулось на два с половиной часа, после которых Пётр вручил мне две черно-белые фотографии, на которых Анна стояла посреди неизвестной деревни и вторую, где она шла по мертвой земле. «А теперь карта, Константин», — сказал он. По нужному каналу вы топеретесь за несколько часов. Вы будете отставать от нее всего на несколько часов. Показывайте, Гер Петер, — кивнул я.